Глава шестая. Повезло вам. В течение суток старые записи должны были удалить, сказал сотрудник службы безопасности, обеспечивающий видеонаблюдение в больнице. Его лицо почти целиком скрывала борода. Редкие волосы были собраны в тонкий хвост. От него невыносимо пахло табачным дымом. Лаура заметила грубые, пожелтевшие ногти. Очевидно, он курил как не в себя. Словно в подтверждение, оператор хрипло закашлялся. Доктор Гэбаура поморщилась, явно сдерживаясь изо всех сил. «Вам бы срочно завязать с курением, Гер Винклер», всё-таки произнесла она поучительным тоном. И заработала недоуменный взгляд. «Все мы умрём рано или поздно», — проговорил он равнодушно и кликнул по нескольким папкам на компьютере. «Когда, говорите, это пациентка исчезла из палаты?» «Пару недель назад. К сожалению, не помню точно, в какой день. Нам нужны записи с лестничной клетки. Она ушла вместе с мужем по лестнице. Это было ранним утром, с пяти до семи». Гервинглер почесал косматую бороду и вывел на экран первую запись. Лаура пододвинулась к монитору. Макс до этого момента стоял в дверях, но теперь присоединился к ним. «Ровно две недели назад ничего нет». Посмотрим, что было на следующий день. Винклер запустил следующее видео на ускоренном воспроизведении. Поскольку выход на лестницу располагался в укромной нише, ею почти никто не пользовался. Когда кто-то из санитаров открыл дверь, Винклер нажал на паузу, но затем возобновил воспроизведение в ускоренном режиме. Запись со следующего дня также ничего не показала. «Это она?» — спросил Винклер, когда на следующей записи появилась женщина с длинными каштановыми волосами в сопровождении мужчины в бейсболке. Лаура с первого взгляда узнала женщину. «Это убитая, которую обнаружили сегодня ночью?» «Да, это она», — проговорила доктор Габауэр. «А рядом с ней, вероятно, муж или партнёр? Чёрт, его толком и не разглядеть». Макс наклонился почти вплотную к монитору. «Вижу тёмные волосы из-под кепки. А есть вторая камера с другим ракурсом?» Винклер покачал головой. «Увы, на лестничных маршах камер не установлена. Следующая только на выходе, но и там его видно лишь со спины. Разве что он оборачивался». «И всё-таки мы посмотрим записи», — сказала Лаура и повернулась к доктору Гэбауэр. «Может, кто-то из персонала сумеет вспомнить мужчину?» «Нет. Я спрашивала у медсестёра-санитаров как о пациентке, так и об этом человеке. Никто не видел, как он забирал её. Я сама видела не больше того, что вы сейчас увидели на записи. Вот и прошлой ночью, когда пациентка исчезла из палаты, никто не заметил». Винклер включил запись с наружной камеры, установленной над выходом с лестницы. Камера выхватывала из темноты всевозможные оттенки серого, трудно было что-либо разглядеть Будущая жертва и её спутник на несколько секунд появились в нижней части экрана По их неспешные походки не похоже было, чтобы они куда-то торопились Они идут не к парковке, заметила Лаура. Вот, поворачивают к мусорным бакам. Макс бросил на неё тревожный взгляд. Но там тоже есть камеры. Гервинглер, не могли бы вы включить запись? Оператор, кивнув, пробежался пальцами по клавиатуре. Происходящее доставляло ему явное удовольствие. «Вот они. Им потребовалась минута, чтобы обойти здание». «Проклятие. Не вижу машины», — разочарованно сказала Лаура, глядя, как пара идёт к подъездной дороге и скрывается из поля зрения. «Где-то же он должен был припарковаться. Или, может, они живут где-то поблизости?» Запись продолжалась, но на экране ничего не происходило. Никто не проходил этим маршрутом среди ночи. Винклер стукнул по клавише, и экран погас. Вопрос Лауры повис в воздухе. Казалось, каждый думал о чём-то своём. «Ладно», — проговорила, наконец, Лаура. «Давайте посмотрим записи с прошлой ночи. Может, удастся вычислить эту склонную к суициду пациентку». Гервинклер Винклер моментально нашёл нужный файл. Он запустил запись с двух часов ночи. Картинка менялась с головокружительной быстротой, однако на лестнице редко кто показывался. Лаура устало прищурилась. Воздух в помещении застоялся. Ей срочно требовался кислород. «Сожалею, но вашей пациентке не видно. Может, она спустилась на лифте? Сейчас посмотрим» и Винклер вновь принялся за работу. «Вот, тот же самый тип!» — воскликнул Макс, когда на экране вновь что-то мелькнуло и прильнул к монитору, едва не касаясь носом. «Присмотритесь». Мужчина в надвинутой на лицо бейсболке вёз перед собой женщину в кресле каталки. Женщина, по всей видимости, спала. «Какой-то тип вывозит на каталке мою пациентку. Поверить не могу». — возмутилась доктор Габауэр. — Когда я обследовала её, она была в сознании. Должно быть, этот человек чем-то её накачал. Лаура присмотрелась к женщине. — Не могли бы вы сделать фото? Винтлер кивнул. Лаура оценила комплекцию мужчины. Сходство действительно было налицо. — Значит, никакой это не супруг и не партнёр убитый, — прошептала доктор Габауэр. «Но в таком случае кто это?» Никто в комнате не знал ответ. Однако один лишь факт, что этот человек дважды попал в поле зрения камер, говорил о многом. Ни Макс, ни Лаура не хотели что-либо обсуждать в присутствии посторонних. Они лишь молча переглянулись. Если всё так, то перед ними убийца. И этой ночью в его руках оказалась ещё одна жертва. Лаура всматривалась в каждое движение мужчины. «Мы отправим видео нашим специалистам для анализа», — сказала она. Симон Фишер, настоящий компьютерный гений, из самого размытого изображения мог добыть массу информации. «Доктор Габаур, вы нам очень помогли. Но вам следует проследить, чтобы пациентов оформляли надлежащим образом. Может, вам известно о подобных случаях среди коллег». Заведующая посмотрела на неё с недоумением. «В каком смысле?» «Это скорее исключение? Или часто бывает так, что пациентам оказывают помощь прежде, чем запишут их данные?» Лаура выдержала паузу. «Нам лишь нужно узнать, действует ли этот человек именно в вашу смену». Доктор Гбаур, сглотнув, помотала головой. «Нет, всё зависит от загруженности». «Вообще такое происходит не то чтобы часто. Обычно мы оформляем пациентов при поступлении. И всё-таки здоровье пациента для нас на первом месте. Так что да, в экстренных случаях мои коллеги также оказывают помощь и только потом улаживают формальности». «Понятно», — ответила Лаура. «Значит, не имеет значения, кто несёт дежурство. Нужно только дождаться очередного наплыва пациентов», и в суматохе исполнить задуманное. То, что не успели оформить конкретно этих двух пациенток, конечно, явное совпадение. Как правило, этим занимаются медсёстры. Но, естественно, когда пациентов много, они постоянно заняты. В 99% случаев всё делается вовремя. «То есть ему просто повезло», — заключил Макс. Доктор Габаур кивнула, хоть и не уверенно. «Господи, теперь я ни в чём не уверена». Голос у неё чуть подрагивал. «Может, он всё-таки наблюдал за мной и за медсёстрами? Кто знает, сколько в итоге женщин он увёл из больницы? Если б не сегодняшняя моя находка, я вообще не заметила бы взаимосвязи». Она нервно провела рукой по волосам. «Боже мой, значит, это серийный убийца, я права?» Он уводит женщин из больницы и убивает их. В голове не укладывается. «Расследование пока в начальной стадии, но, боюсь, ваши опасения могут подтвердиться». Лаура протянула ей визитную карточку. «Если вы ещё что-то вспомните, звоните в любое время, хоть ночью». Когда Винклер отдал им записи с камер, Лаура и Макс вернулись к контейнерной площадке. Работа криминалистов шла полным ходом. Вокруг мусорных баков трудилась целая команда. Сверкали вспышки камер. В коробках копился доказательный материал. Двое сотрудников на краю дороги изготавливали гипсовый слепок. Молодая женщина обыскивала редкий кустарник у стены дома. Тело уже увезли, и доктор Херцбергер должен был сегодня же провести вскрытие. Лаура хотела поскорее узнать причину смерти. Случай представлялся ей совершенно нетипичным. «Если судить по записи, то будущая жертва шла по доброй воле», — заметила Лаура и взглянула на Макса. Тот задумчиво поджал губы. «Согласен. Хотя картинка довольно размытая. Может, этот мужик держал в кармане пистолет или ещё что? Он шагал чуть позади» а вторая женщина едва ли добровольно села в кресло. Уж её-то он определённо похитил. Да, в этом есть логика. Лаура подошла к машине и открыла дверцу с пассажирской стороны. «Симон Фишер должен как можно скорее заняться анализом записей, чтобы точно знать, действительно ли речь идёт об одном и том же человеке», — рассуждала она, пока Макс запускал двигатель. «Потом нужно пробить обеих женщин по базам данных». Если убитая действительно пробыла в руках убийцы 11 дней, родные должны были заявить о её пропаже. «И будем надеяться, что вторая женщина ещё жива, и нам удастся вовремя её разыскать», — добавила она про себя.